8. Новый старый приказ Разглядывая выстроившиеся под стенами западного форта Степного Стража войска, я испытывал противоречивые чувства. Дикая смесь из гордости и легкого стыда. С одной стороны, все это мое. Доводилось мне командовать и куда большими силами. К концу войны, когда стал первым рыцарем, я и вовсе по факту возглавил всю императорскую армию. Правда, от той армии к тому времени остались даже не остатки, а шмётки. Иной корпус во времена расцвета Эдена был больше. Но ощущения все равно не те. Там были люди императора, а здесь мои люди, собственные. И моя власть над ними куда выше, чем власть императора». По крайней мере, пока мы в вольной марке. С другой стороны, такая разнообразная солянка из машин мне не встречалась даже к концу войны с древолюбами. Черные драконы, красные, один зеленый, крабы, в двух своих ипостасях озабоченный и обычный. Весьма схожие как по внешнему виду, так и по почтенному возрасту бунтари и бродяги. Арбалетчики, лучники, молнии, протекторы и много кто еще. На неполной балей у меня больше 10 различных модификаций парамагических големов. Каждой твари, если не по паре, то по единице, со всех концов империи, разных поколений. Можно музей парамагических големов создавать, с полной линейкой развития боевых машин. Многие детали големов взаимозаменяемы для облегчения ремонта и снабжения, разница больше в рунах цепочках. Многие, но далеко не все. Так что с этим самым ремонтом и снабжением предвижу будут большие проблемы. Но когда в вольной марке было иначе? Собственного производства нет, и все приходится таскать из империи, либо заниматься техническим каннибализмом, восстанавливая одних парамагических големов за счет других. Собственно, в Степном Страже есть даже что-то вроде рынка каннибалов, Обычно на нем продают разбитые в хлам машины, ремонтировать которые бесполезно. Распускай их, кивнул я Бахалу, и наемник отдал в амулет необходимые приказы. Половина оруженосцев и рыцарей двинулась в форт, остальные пошли в город. Еще парочка таких мятежей, и у тебя будет приличная дружина, которой не стыдно помериться с другими фольхами, отметил Бахал, когда импровизированный смотр закончился. Сплюнь поморщился я. «В этот раз нам сильно повезло, но теперь фольхи будут более хитрые и осторожные. На такую простую уловку они не попадутся». «Придумаем новую, сложную», — небрежно отмахнулся он. После молниеносного и бескровного разгрума мятежа его вера в мою счастливую звезду взлетела к небесам. «Да и сил у нас прибавилось». 17 оруженосцев, 10 рыцарей, два мага и почти полусотни сержантов и латников. Это если не вспоминать про городскую стражу и другие наемные отряды. В чем-то он прав. Присоединение яростных когтей и синих змей существенно пополнило ряды черных фениксов, сделав их самым крупным отрядом вольной марки. К тому же среди людей, решившего уйти на покой Ранора Авитра, нашелся полноценный маг. «Ну как маг? Адепт?» Лас Пертер был седоусом вредным стариком, любителем выпить и поволочиться за юбками. Магом он был слабым, без шансов подняться хотя бы на ступень подмастерья, человеком вредным и вздорным. Но два мага в отряде куда лучше, чем один. Да и опыт не пропьешь. Хотя Лас Пертер явно задался целью проделать что-то подобное. Даже на этом импровизированном смотре его покачивало с похмелья. Да и с влившимися в наши ряды отрядами не все гладко. Лояльность бывших синих змей под большим вопросом. После некоторых размышлений я решил не отсылать их на какое-то задание, а разбросать по разным копьям. Но это привело к тому, что пришлось раздробить сработанное копье рыцарей яростных когтей, что не могло не вызвать у последних легкого недовольства. Гонять их еще и гонять, чтобы меньше думали и лучше взаимодействовали. А еще нужно что-то делать с техниками. Их острая нехватка становится настоящей проблемой, и нормальный рунный кузнец нужен. Эрам не тянет. Вернее, ему просто не хватает времени, чтобы еще и ремонтом големов заниматься. Да и привлекать в качестве рунного кузнеца полноценного мага так себе идея. Из разряда заколачивания гвоздей микроскопами». Еще немного понаблюдав за своей небольшой армией, я вернулся к исследованию нового приобретения. А именно форта, прикрывавшего степного стража с запада. Именно его я решил выбрать в качестве будущей резиденции марграфа. Строиться в самом городе — не вариант. Там просто нет необходимого мне места — А тут, за стенами, используя в качестве основы форт, можно неплохо развернуться. Да и разросшуюся личную дружину надо как-то устраивать. Не все же нам в снятых домах ютиться. Ни мощью, ни статью форт не впечатлял. Орудия на стенах старые, сами стены тоже не вершина фортификации. Гарнизон городской стражи, если и моложе пушек, то не намного. Но это все же лучше, чем обычный дом в городе по крайней мере, безопаснее. Особенно, если стража на стенах несёт службу как должно. «Смотри-ка, готов своё месячное жалование поставить, что это дирижабль!» — внезапно сказал Бахал, указав пальцем в точку на горизонте. Забьемся. Отвлёкшись от исследования ствола очередной установленной на стенах пушки, я посмотрел в указанном направлении. «Ищи дурака, ты прав, это точно дирижабль!» «Тербос или железная марка?» — задумчиво прикинул Бахал. «Ставлю на тербос. Давай поспорим хотя бы на десятку ктанов». «В последние дни у тебя слишком хорошее настроение», — попенял я ему. «А значит, мало работы. Займись-ка инспекцией форта. У меня, как ты видишь...» — кивнул я на дирижабль. «Обнаружились новые дела». «Вот так люди и становятся тиранами» тяжело вздохнув, словно ему на плечи упал груз грехов целого мира, проворчал бахал. Был себе приличный человек, а потом титул получил, власть почуял и давай всех угнетать. Я еще и карать могу, причем жестоко. Вечером жду тебя с подробным докладом о результатах инспекции. Напутствовал я его напоследок. Если бахал ворчит, то все идет как надо. У причальной мачты царила привычная суета, так что на появление моего, ставшего фениксом один, черного дракона, никто не обратил ни малейшего внимания. Сигнальщик на вершине мачты активно размахивал разноцветными флажками. Остальные работники башни готовились встречать небесного гостя. Чем ближе становился дирижабль, тем больше крепла моя уверенность в том, что это вновь гости из железной марки. Да и что тут сложного, если на оболочке характерный герб — белый вепрь? Огромная туша небесного кита медленно снизилась к причальной мачте. Винты с левого борта остановились, а с правого продолжали медленно вращаться, компенсируя порывы ветра. Вниз полетели причальные тросы, и спустя непродолжительное время воздушный гигант оказался притянут ближе к земле и привязан к башне. Сколько не наблюдаю за этим процессом, а все не надоедает. Все же дирижабли вызывают во мне какой-то легкий священный трепет. Летать это не мое, но без этих гигантов в небе станет как-то тоскливо. Увидев первого пассажира, сошедшего на землю, я позволил себе слегка расслабиться. Не железный марграф, а всего лишь суман Энна — уже приятная новость даже если бывший журналист привез не самые приятные новости. Глядя на его вычищенную и отглаженную парадную форму чёрных, я критически осмотрел свой внешний вид и немного пожалел, что не переоделся во что-то более соответствующее торжественной встрече. Все же не кто-то там прилетел, а доверенное лицо Александра Ранка. Горный лев не издох в своих богатым углем и железом горах, как рассчитывали многие. А все еще крепок. Более того, в последнее время он вновь набирает вес и власть. Это очевидно даже в богами забытой вольной марке. Впрочем, у меня и нет ничего для торжественных встреч. А стоило бы обзавестись. Еще одно упущение, одно из многих. Сколько не напоминай себе, что я теперь фольх, а старые въевшиеся за две жизни привычки и жить сложно. Ладно, Энна, он меня неплохо знает а какой-то другой посланник Фольхов мог бы посчитать мой непрезентабельный внешний вид признаком крайней степени неуважения. Все же в чем-то Фольхи правы, посматривая на таких, как я, выскочек свысока. Не хватает нам знаний, многочисленных неявных деталей и нюансов. А эти детали могут быть очень важны. Скрытый ритуальный танец, отточенный веками. От безделья можно и не то придумать. «Вижу, ты вернулся», — поприветствовал Ясумана. И не надоело ему быть на побегушках у Александра Ранка, только и делает, что мотается туда-сюда, забросив все дела. «Скорее меня вернули», — хитро усмехнулся он, сокрушенно разведя руки. Мол, виноват, но так получилось. Ано, Энна, один из новых рыцарей носит фамилию Ино, Что-то в последнее время фамилии, произошедшие от фольгской фамилии Энна, встречаются на моем пути не менее часто, чем имя императора. Бывшему журналисту тут вдвойне не повезло. Объединил в себе два этих недостатка. Так с чем прибыл на этот раз? Новых шпионов и артефактов островитян я пока что не ловил. Ключевое слово «пока что», а причины все те же. Он выразительно ткнул пальцем вверх. «Понятно. Железный Марграф все так же хочет иметь своего человека в моем окружении». Несмотря на напускную бодрость, особо довольным новым старым заданием Энна не выглядел. «Красная гора, конечно, не столичный Эден, но и степному стражу до столицы Железной Марки очень далеко. Или дело в чем-то другом?» «Но в этот раз я не с пустыми руками», — поспешил подбодрить меня Энна. Голос его стал торжественным. Его сиятельство, Марграф железной марки Александр Ранг, передает вашему сиятельству искреннее заверение в вечной дружбе, но слова пусты, поэтому к ним он решил добавить этот небольшой дар. Отвесив легкий придворный полупоклон, Энна протянул мне сложенный в четверо и слегка помятый листок, явно проделавший долгий путь где-то в его карманах. Развернув его, я вчитался в строчки. И по мере прочтения мои брови сами собой поднимались. Ружья, пушки и даже пулеметатели, вернее, их более убогие подобия с множеством стволов, органные орудия. Не путать с картечными пушками, что ставятся на некоторые модели големов. С одной стороны, железный марграф вручил мне кучу оружия, Но с другой, такое старье можно выдавать разве что ополчению, да и то только в том случае, если со складов все и выгребли. Но количество впечатляет, да. Не иначе Александр Ранг распотрошил какой-то древний арсенал. И, чтобы не тратиться на переплавку этих раритетов, отправил их всем скопом мне. Я с сомнением посмотрел на дирижабль. Обычный курьер. На таком перевозят только почту и особо важных пассажиров. Более серьезный груз, да еще в таких количествах, на нем не поместится. Он у меня не с собой. Пароход прибудет где-то через два дня. Прикинул Энна, правильно расшифровав мои сомнения. Вот теперь все понятно. Зачем напрягаться, если из железной марки можно спуститься вниз по владычице, а затем спокойно провести нужный груз по Пресному морю? Опасность такого пути даже несколько меньше, чем по воздуху. Альвы и все их прислужники воду не привечают. А драконы и виверны скорее воздушную цель атакуют, чем водную. Как появится время и знающие люди, нужно будет отрядить кого-нибудь на побережье Пресного моря. Может, все же найдется местечко, где можно поставить нормальный постоянный порт. Да, восточные прибрежные воды Пресного моря мелководны и больше напоминают кисель из мелей и зыбучих песков, но попробовать стоит. Очередное дело в списке срочных дел, на которые не хватает времени. Этот список будет поболее того, что у меня в руках. Насчет наемников для охраны и транспорта для перевозки я заранее телеграмму отправлял. Они еще вчера должны были отправиться в условленное место на побережье. Продолжал радовать меня Энна. Еще одной заботой меньше. Я даже знаю, кто получил этот контракт, хоть и не вдавался в детали. Осталось только склад найти, куда этот подарок можно пристроить и забыть про него, пока не станет совсем плохо. «И что мне со всем этим делать?» — поинтересовался я больше из вредности. Все же железный Марграф мог бы послать и что-то более существенное. «Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Загадочно усмехнулся бывший журналист с именем императора. «Более того, останешься доволен?» «Ладно, посмотрим», — хмуро кивнул я. «Дареному коню в зубы не смотрят». «Чувствую какую-то интригу, тем самым местом чувствую, которое за неприятные предчувствия отвечает. Но вооружение для ополчения, если припечет, нам понадобится. Старое ружье в этом плане лучше нового топора». Да и с топорами в степном страже, предвижу, будут проблемы. Лес в вольной марке, если и существовал, то задолго до людей. Так что инструмент не самый популярный. Да и насчет закупок нормального оружия стоит задуматься. В свете грядущих событий оно нам не помешает. А еще нужен порох, современные орудия, заряды к ним, запасы продовольствия. С водой нужно что-то решать. Если будет наплыв беженцев из Империи, то того, что есть, может и не хватить. Да и в целом, я планирую увеличить численность жителей Вольной Марки. Дела, куча дел. Демоны. Это уже не список, а настоящий трактат. Не знаешь, за что хвататься. Еще бы фольхи не лезли, островитяне не мешали, а львы просто сдохли. Мечты, мечты... Нужно очень много сделать, чтобы воплотить их в реальность. Ну и помимо этого, его сиятельство вновь преподносит тебе свой главный дар. Энна выразительно хлопнул себя по груди, царапнув пальцами серебряные пуговицы строгой черной формы. «В прошлый раз этот подарочек сбежал от меня чуть ли не в тот же день, как прилетел», — напомнил я, вспоминая обстоятельства его последнего появления. «Но в этот раз шпионов и артефактов у тебя нет, сам же сказал. Или есть?» Мой взгляд вновь задержался на его черной серебром форме. «Есть в ней что-то такое потустороннее, зловещее?» «А вот это, лосенно и станет вашей главной задачей», — обрадовал я его. «Мне нужна нормальная разведка и контрразведка, как у любого другого входящего в фолькстаг рода». Найдешь притворщиков альвов или номера островитян — все твои. Забирай, не жалко». «И ты готов поручить мне такое ответственное дело?» — удивился он. Причина его удивления понятна. Обычно такого рода делами занимается кто-то из наиболее доверенных ближайших родичей главы старшей ветви рода. Разумеется, если он и дальше хочет оставаться главой. Но с этим у меня объективные проблемы. Весь мой род состоит из меня одного. И даже если я брошу все силы на решение этой проблемы, то раньше, чем через 15-20 лет, она не решится. Скрипя сердце, честно признал я. Но готов. Анилию, знаешь, она станет твоим заместителем». Добавлять, что она же будет его контролировать, как и он ее, я не стал. Энна в этом котле давно варится, правила игры знает. Но и обязанности мага с тебя никто не снимал. В случае нужды буду брать тебя с собой для магического усиления. Мне понадобятся люди, помимо Анили, человек 20 для начала, деловито прикинул он. Кандидатов тебе подберет почтенный беркнотон, я на этот счет распоряжусь, кивнул я. Отбирать будете вместе с Анилией, окончательное утверждение за мной. Понятное дело, что от двух человек будет мало толку. Но и отдавать подбор кадров полностью в руки этой парочки не стоит. А то по итогу выяснится, что моя разведка работает на императора, а контрразведка — на железного марграфа. Ну или они как-то по-другому внутри себя поделятся на две равные части. Решение это вынужденное и временное. Но что-то мне подсказывает, что это временное рискует стать постоянным. Ладно, лишь бы работало. А то, что за мной император и железный Марграф подглядывают, то пусть себе развлекаются, извращенцы старые». Еще нужны деньги», — огорчил меня Энна. «Точную сумму сразу не скажу. Следует все прикинуть, посчитать». «Деньги», — поморщился я. «С деньгами любой дурак сможет. С этим вновь к почтенному Бергу Нотону. Пока что именно он заведует моими финансами. Прикинь, сколько тебе нужно...» Потом попробуй обосновать и отстоять хотя бы половину этой суммы, вот и получишь свой бюджет. Да и то не сразу. Так что будь скромнее. Но мне нужна скорость и результат. Ты сам себе противоречишь», — хмыкнул Энно. «За скромную сумму сложно сделать что-то быстро и результативно. Одна переменная в этом уравнении лишняя. А других не будет, привыкай». «Да что тут привыкать, если все всегда требуют невозможного, а потом удивляются, почему это невозможно?» Вновь усмехнулся он. «В этом вы с Марграфом Александром Ранком похожи, словно близкие родственники». Меня от подобного сравнения слегка передернуло. Упаси боги от такого родства. Хорошо, что это просто фантазии сумана, не имеющие отношения к реальности.